Глава третья. Кто-то усиленно тряс меня за плечо. Открыв глаза, я увидела голову попой столика. На шее у него висело махровое полотенце. «Подъем! Кончай спать! Я тороплюсь! Мне сегодня деда хоронить!» «Который час?» — спросила я с сонным голосом. «Семь уже?» «Сколько?» «Семь, говорю тебе!» «Ты что, с ума сошел что ли? В такую рань подскочил?» Я, между прочим, уже пробежку вокруг озера сделал и отжался пятьдесят раз. «Ну ты даешь. с любопытством посмотрела я на Толика. «Ты что, спортсмен, что ли?» «Представь себе!» улыбнулся Толик и с хихистом в голосе продолжил. «Ты же на рынке торгуешь, значит, вставать должна рано. При такой работе ты должна режим соблюдать. Я же не в лужниках стою. Это там нужно в пять утра подниматься, а в 7 уже на работе торчать. Не выйдешь торговать — двести рублей штрафа. У нас проще. Народ подтягивается часам к десяти, так что можно смело спать до полдевятого. Послушай, а где же кофе? Какой еще кофе? Натуральный, черный. Ты все сказала. Все. Каждое утро я начинаю с чашечки ароматного кофе. А ты разве нет? Толик усмехнулся. «Послушай, ну и наглая же ты девка. Я таких еще не видел. Мало того, что ты чуть было не заняла могилу моего любимого деда, так еще требуешь чашечку ароматного кофе. Скажи еще, чтоб я побыстрее убиралась из твоего допотопного дома». Обиделась я и встала с кровати. «Я тебя не выгоняю». «Ладно уж, пошли на кухню. Я сделаю тебе кофе». «Это другой разговор». Улыбнулась я и пошла за ним. На кухне, сев на стул, я внимательно осмотрела свои ноги и с облегчением вздохнула. Отёки сошли, синяков вроде бы не наблюдалось, ссадин и царапин тоже. Толик поставил на стол пару чашек и достал большую банку кофе. Устроившись напротив меня, он как-то по-домашнему произнес: «Сахар сама клади. Я не знаю, сколько тебе ложек». «Я ненавижу сахар». «Тогда пей без сахара». «Кстати, а почему ты назвала этот дом допотопным?» «Не знаю. Просто он такой старый, что в любую минуту может завалиться на бок. Да и мебель тут, прямо скажем, довоенная. Я же говорил, что здесь мой дед жил. Этот дом является нашей семейной реликвией. Теперь дед умер, и дом под дачу пойдет. Тут вполне можно сделать ремонт и привести все в божеский вид. Это уже не твое дело. Дед не разрешил нам этот дом трогать. Он хотел, чтобы здесь все оставалось без изменений. Он даже в завещании об этом написал. Ладно, проехали. У меня сегодня траур. Я отодвинула чашку и грустно посмотрела на Толика. И почему нынешние мужчины такие неблагородные? Видишь, что девушка попала в неприятную историю и не хочешь помочь? Куда только рыцари, интересно, подевались? У тебя, между прочим, ни стыда, ни совести. Я тебя из могилы вытащил жизнь спас этого мало вот если бы ты помог мне найти тех людей которые меня в эту могилу закопали другое дело нет ушла риска обойдешься как нибудь без меня я в азартные игры не играю до дома хоть меня довезешь довезу мы вышли во двор и сели в машину толик завел мотор и достал сигарету он внимательно посмотрел на меня и серьезно произнес Лариска, ну что ты такая расстроенная. Давай, бери себя в руки. Главное, что жива осталась, а все остальное пустяки. На теперь расхлебывай. Я бы на твоем месте так жизнью не играл. Это может плохо кончиться. Он щелкнул зажигалкой. Ну и хорошо, что ты не на моем месте. Почему? Потому что на моем месте ты бы под землей столько не выдержал. Задохнулся бы в первую же минуту. Как ни странно, мои слова Толика совершенно не задели. Он спокойно вел машину, что-то напивая себе под нос. Тяжело вздохнув, я тупо уставилась в лобовое стекло, даже не пытаясь продолжить разговор. Несколько раз мне приходилось прерывать молчание, показывая дорогу к своему дому. И когда машина наконец остановилась, я тихо произнесла. «Ну вот, приехали». Толик заглушил мотор и повернулся ко мне. А как ты попадешь домой, если у тебя ключа нет? Я запасной ключ у соседки держу, на всякий случай. Предусмотрительная. Улыбнулся мой новый знакомый и глубоко затянулся. Ну ладно, мне пора. Земля круглая, может быть, еще встретимся. Ты хочешь сказать, что снова откопаешь меня? И вот ты это взяла. Ну, просто земля мне теперь ассоциируется с кладбищем. Она не круглая. Она ужасно тяжелая. Взявший за ручку дверца, я, не удержавшись, спросила. «Тебе жаль?» «Жаль? О чем ты, Лариса?» «О том, что мы расстаемся. Вдруг случится так, что в самый нужный момент тебя не окажется рядом». «Ты сумасшедшая». «Может быть. Просто у нас с тобой произошло на редкость многообещающее знакомство. Такое восхитительное начало и такой грустный конец». «Еще бы! Это самое романтическое знакомство в моей жизни!» Толик выкинул окурок и завел мотор. «Послушай, подруга!» — сказал он после небольшой паузы. «Ты в самом деле чокнутая. С тобой свяжешься, так оглянуться глянуться не успеешь, как окажешься в какой-нибудь могиле или же с отрезанной головой на мусорной свалке. Ты уж лучше разбирайся со своими проблемами сама и не вмешивай в это дело посторонних людей». Молча проглотив его слова, я вышла из машины, громко хлопнув дверью и решительным шагом направилась к подъезду. Больше всего на свете мне хотелось оглянуться, но что-то внутри меня не позволяло сделать это. Не хочет помогать, и не надо. Пусть катится ко всем чертям. Я сильная, как-нибудь справлюсь сама. Обойдемся без чужого участия. Может быть, так даже будет лучше. Поднявшись на свой этаж, я позвонила соседке и взяла запасной ключ. В тот момент мне в голову не приходило, что он может не понадобиться. Дверь оказалась не запертой. С замиранием сердца я зашла в квартиру. Там был настоящий погром. Повсюду валялись пакеты с моим бельем, платья, книги, посуда. Едва сдерживая крик, я бросилась к комоду, где хранились мои драгоценности и кое-какие сбережения. Как и следовало ожидать, комод был пуст. Увидев это, я села на пол, прислонилась к стене и громко зарыдала. Мало того, что эти гады чуть не прикончили меня, закопав в могилу тольконого деда, так они еще умудрились подчастую выгрести то, что я долгие годы зарабатывала собственным горбом, надеюсь, хоть немного пожить по-человечески. Я уже не в том возрасте, чтобы все начинать сначала. Да и где теперь взять деньги на новый товар? Махнув слезы, я с трудом поднялась и, как во сне, поприла на кухню, зная, что на дверцах холодильника должна стоять недопитая бутылка виски, привезенная несколько дней назад из Познания. Тому что она бесследно испарилась, я почти не удивилась. На глаза попался телефонный аппарат. Странно, что хоть это не унесли. Почему-то подумала я и набрала Маринкин номер. Алло, послышался голос подруги. Маринка, это я. Лорка, куда ты пропала? Что случилось? Затараторила она. Меня ограбили, зарыдала я. Ты дома? «Да. Я сейчас к тебе приеду. Захвати что-нибудь выпить. Эти подонки даже виски прихватили из холодильника». «Лариска, да что ты несешь? Виски — это ерунда. А вот что баксы пропали, жалко». «Не трави мне душу. Лучше приезжай скорей». Я положила трубку и без сил уставилась в окно. только прошло времени, не знаю». Резкий звонок в дверь заставил меня опомниться. Машинально глянув в глазок, я увидела перепуганную Маринку с пакетом в руках. «Ты что, дверь на замок не закрываешь?» Накинулась она на меня. «Но зачем ее закрывать, если все, что можно было утащить из этой квартиры, уже вынесли? Осталась только я, а я никому не нужна». «Ты баба красивая. Может, кто и на тебя позарится?» «Я бы не против, если только этот кто-то будет богат. Ты выпить принесла?» «Принесла». «А что именно?» «Виски купила тебе в утешение. Пришлось потратиться». «Ничего не поделаешь. Подруга в беде». «Тогда давай доставай. Чего медлишь? Спиртное сейчас для меня лучшее лекарство». «Успеется. Чему такая спешка?» Маринка прошла в комнату, достала бутылку из пакета, поставила ее на стол и, открыв рот, уставилась на меня. «Ты что так смотришь?» «Я тебя еще никогда такой не видела». «Какой?» «У тебя, лорка, губы синие. Ты как будто из могилы вылезла. На покойницу, похоже». «Между прочим, ты угадала». Нервно усмехнулась я и полезла в карман за сигаретами. «Что ты несешь?» Глаза Маринки округлились. «Я говорю, ты угадала. Именно из могилы меня чудом вытащил один парень». Открыв виски и налив себе полный стакан, я рассказала Маринке все. Когда я, наконец, замолчала, она едва слышно произнесла. «Лариска, ты знаешь, вчера у входа на рынок сгорела твоя машина». «Что?» «Я вчера у своей знакомой в пятнадцатой палатке задержалась. Только собралась уходить, слышу, по рынку слух прошел, что у входа чья-то машина загорелась. Думаю, пойду посмотрю. Народу там собралось немерено». «Пожарных вызвали. Твоя машина горит, а тебя нигде не видно». Я испугалась сначала, а потом смотрю — в салоне пусто. Когда машину потушили, тут и дураку стало ясно, что она восстановлению не подлежит. А Рашид велел своим пацанам ее на свалку вывезти. Они между собой толковали, что в салоне якобы окурок был. Мол, ты курила, а потом ушла куда-то, толком окурок не потушив. Я сразу поняла, что это какой-то бред. Во-первых, ты куришь крайне редко, только когда нервничаешь сильно. А во-вторых, ты же не маленькая девочка, что по курке в машине оставлять. Ладно бы, еще выпила немного, но ты за рулем никогда не пьешь. После случившегося я тебе весь вечер звонила, но никто трубку не снимал. Последний раз я в два часа ночи твой номер набирала, но ты так и не подошла. И тут я поняла, что ты и дома не ночевала. Маринка повертела рюмку в руках и сделала небольшой глоток. «Дай сигарету», — попросила я. «Мои закончились». «Лора?» — дрогнувшим голосом спросила она. «А почему они только к тебе привязались? Ведь я в тот день тоже весь свой товар распродала». «Наверное, я им понравилась больше?» «Это точно. Ты у нас красивая», — грустно улыбнулась Маринка. «Дура ты. Просто я на виду была, а ты у знакомой отсиделась» не переживай и до тебя очередь дойдет маринка побледнела ты хочешь сказать что меня тоже живьем закопают а почему бы и нет поживем увидим я больше на рынке не торгую решительно отрезала маринка да ты меня не слушай я и сама не знаю что несу все таки столько времени в могиле пролежало это не шуточки у меня тело до сих пор болит Если тебя сразу не тронули, то ж теперь вряд ли тронут. Мне просто повезло меньше. Постаралась успокоить ее я. Маринка вздохнула. Все равно страшно. Ты сама подумай, что нам теперь делать-то? Ничего. Надо найти этих гадов и наказать их по заслугам. А кто их накажет? Интересовалась Маринка. Да хотя бы я. Ты? А что тебя удивляет? Маринка поджала губы. «Да уж, народная мстительница. Но что ты им сделаешь?» «Ничего. Считай, что тебе повезло по первому разу. В следующий раз попадешься, живьем закапывать не будут. Сразу убьют. Делов-то...» «Нет, тут без мужика не обойтись. Был бы у тебя нормальный любовник, другой разговор. Он бы их в раз на место поставил. А тебе, такой хрупкой, не по силам меч правосудия нести». Твои нежные плечи этого не выдержат. Я уже об этом думала. Всех своих знакомых перебрала. Только подходящей кандидатуры так и не нашла. Если бы у меня был нормальный мужчина, стала бы я торговать на этом чертовом рынке. Зачем? Он бы смог обеспечить мне достойное существование. Ну и ладно. Нет так нет. Что ж теперь, убиваться что ли? Придется действовать самой. Завтра пойду к Рашиду и поговорю с ним. Я ему исправно за крышу плачу, пусть он эти деньги отрабатывает. Да ничего он тебе путного не расскажет. Скажешь, что это не его ребята, а раз не его, то и спроса нет. Спроса нет, спроса нет, — передразнила я Маринку. Сама подумай, ведь я ему за охрану плачу. Так почему же он меня не охраняет? Потому что твой Рашид — обыкновенная шестерка. За ним стоит кто-то покруче, сама, не небось, знаешь. Допив виски, я посмотрела на часы. «Мне пора». «Ты куда собралась?» Испугалась подруга. «На рынок. Пойду в администрацию, постараюсь что-нибудь выяснить. В какой-то стати, моя машина загорелась именно в тот момент, когда меня на рынке не было. И кто понесет за это ответственность? И вообще, почему я в кафе спокойно поесть не могу? Кто-то же должен нас охранять. Деньги дерут немалые, а защиты никакой нет». «Не ходи. Не надо!» — опустила глаза Маринка. «Почему?» «А вдруг те ребята, что на тебя вчера наехали, узнают, что ты жива? Даже думать об этом не хочется». «Нет, Маринка, ты домой возвращайся, а я на рынок. Вечером созвонимся». «А вдруг ты мне больше не позвонишь?» — смахнула слеза Маринка. «Позвоню», — улыбнулась я. Маринка вышла следом за мной на лестничную площадку и робко потянула меня за рукав. Ты бы дверь на замок-то закрыла. Зачем, если ключи у кого-то уже есть? Тем более, что самое ценное уже вынесли. Но ведь кое-что осталось. Закрой лучше, Лариска, а то унесут последнее. Те, кто здесь побывал, вряд ли сюда вернутся, а вот другие зайдут запросто. Не зайдут. У нас, как на фронте, два раза в одну воронку снаряд не попадает лор ты такая пьяная но куда ты сейчас пойдешь ложись выспись хорошенько а завтра подумаем на свежую голову что нам с тобой предпринять я в могиле выспалась больше не хочу когда столько времени под землей проведешь что больше всего на свете хочется двигаться лор а может в полицию на них заявить нет только не это когда в прошлом году тебя ограбили ты в полицию заявляла нет почему Все равно ведь ничего не найдут. Вот именно. Только лишняя суета. На меня просто ограбили. А тебя пытались убить. Тебе повезло больше, вот и все. Ладно, подруга. Чтобы ты успокоилась, закрою я дверь. Маринка попыталась меня остановить и втащить обратно в квартиру, но я ловко увернулась, сбежала вниз по лестнице, поймала такси и назвала адрес рынка. Пьяна не пьяна, но с этим делом нужно разобраться.